Возможны несколько вариантов развития событий после начального кризиса. Если любовная связь была короткой или однократной, и ложь была минимальной, пара часто может конструктивно разрешить кризис и закончить лучшими взаимоотношениями, чем были до сих пор. В других случаях никто ничему не учится. Партнеры забывают о романах, вышвыривают их с яростью иногда на несколько лет и пытаются вернуться к тем старым отношениям, которые у них были. В этих парах роли могут немного измениться. Обманутый может установить контроль за обманщиком, подозревая его постоянно. Эти браки очень стабильны, продолжаются годами с одним, играющим роль святого, и другим в роли грешника. Некоторые пары перед лицом кризиса молча идут на компромисс. Если брак достаточно благополучен, то случайное отступление будет прощено одним из партнеров. В этом случае увлечение, явное или скрытое, становится как бы частью брачного соглашения. Иногда ни один из партнеров не имеет претензий к другому по поводу его неверности. До следующего кризиса. обычной реакции того кого оставили уходящий это не те кто обманывает сам себя на начальных этапах развода процесс обмана подразумевает двоих участников так же как и процесс эскалации злости у нас имеются две возможности для обеспечения благополучного развода как факта которым очень часто пренебрегает в буре негативных эмоций захватывающий обоих партнеров и особенно того, кого оставляют. Ярость, предубежденное мифотворчество, депрессия и импульсивное желание возмездия — это нормальная реакция, если вы тот, кого бросают. Обеспечить благополучный развод, когда давлеет желание погрузиться в преследование или еще хуже — вместе, Нелегко. Гнев играет важную роль, когда наносят сильный удар по самолюбию. Это временная защита обманутого для того, чтобы не оказаться опустошенным эмоциями, горем, отверженностью и даже ненавистью к самому себе. Если в течение брака гнев подавляется, то в момент объявления он может легко прорваться наружу. Все прошлые обиды и несправедливости, которые досаждали, всплывают снова. Разрыв отношений на ранних стадиях и неудерживаемый гнев помогает тому, кто брошен, справиться с жизнью, вышедшей из-под контроля. Джули, бывшая жена Поля, пятидесяти одного года химика, который в свои зрелые годы, размышляя о своей смерти, решил оставить свою жену Никогда не задумывалась о разводе. Оказавшись лицом к лицу с ним 46 лет, после 26 лет брака, она обвинила Поля в том, что тот разрушил всю ее жизнь. Поль и я ездили в загородный дом каждый уикенд, но никогда не отдыхали поодиночке. Даже по дороге туда я уже чувствовала что-то не так. Коль был таким спокойным, он был грустным последнее время, из-за работы, как он говорил. Когда я отперла входную дверь, он попросил меня сесть и сказал, что хочет кое о чем со мной поговорить. Как-то спокойно, без гнева, без особых проявлений эмоций он просто сказал «Я хочу с тобой развестись». Джулия вспоминает, как она оцепенела. Я не могла поверить своим ушам. И ничего ему не ответила. Она просидела всю ночь в столовой, пила шерию камина и перебирала все в уме. В шесть часов утра я поняла, что не могу больше там оставаться. Я прошла прямо в спальню и дала себе волю. Как он отважился? Откуда эта идея расстаться теперь? Это был идиотизм.